Глава двадцать ч е т в р т и что дальше?» Мирская решилась заговорить с Виктором лишь спустя час, в течение которого он не отрывался от своего планшета. Мужчина поднял на нее взгляд и вновь уткнулся в свой гаджет. «Скоро узнаешь». «Мы умрем». «Все умирают». «Я...» «В туалет хочу». Медведев никак на это заявление не отреагировал. Девушка выждала еще минут пять и вновь напомнила о себе. «Виктор, мне нужно по-маленькому». Медведев посмотрел в смотровое окно, улыбнулся чему-то и спокойно ответил. «Хочешь в туалет? Так иди». Девушка не поверила своим ушам. — Что так? Просто? А чего тут сложного? Ну, если хочешь, напруди здесь, мне все равно. — И ты не боишься, что я убегу, спрячусь или вооружусь чем-нибудь? Он опять посмотрел на нее, сощурил взгляд и покачал головой. — Нет, не боюсь. Она медленно встала, не сводя глаз с Медведева, и начала пятиться к выходу. Мужчина даже бровью не повел, продолжая работать на планшете. Валерия без помех вышла в коридор на негнущихся ногах, сделала пару шагов, остановилась, прислушалась. Вроде бы не идет. Но в чем подвох? Прошла еще пару метров, остановилась. Тишина. Затем она пошла по коридору, Чем дальше она отходила от мостика, тем быстрее несли ее ноги. Кают-компании девушка уже подбегала. Ни в какой туалет ей не нужно было, она лишь хотела в нем запереться. Конечно, Валерия понимала, что такого крупного мужчину, как м е д в е д е в х л и п к а я дверь санузла не остановит. Но она и не думала прятаться от него там. Мирская надеялась раздобыть там что-то, хоть отдаленно напоминающее средство защиты, что угодно — зубную щетку, пластиковый стульчак, обломок обшивки или деталь от санитайзера. Без разницы, что, лишь бы ощутить хоть талику безопасности. То, что Медведев так спокойно отпустил ее одну, удивило девушку. Хотя куда н а денется с корабля? Ладно... «Так хотя бы есть шанс». Первым делом она направилась в их с Корнеевым каюту. Она точно помнила, что Денис хранил там свои инструменты, а среди них могло оказаться и что-то стоящее. Девушка ураганом влетела в каюту и начала судорожно перебирать коробки. «Вот оно!» Сердце пропустило удар. Заветный ящик с инструментами был у нее в руках. Она открыла его, б е г л о осмотрела ворох предметов, среди которых большая часть была из особого сплава, и выбрала себе оружие. Острую отвертку она сунула за пояс, затем взяла портативный паяльник, прикинула в руке вес и спрятала его во внутренний карман. «Отши дура!» — отругала она себя мысленно. В медицинском отсеке полным-полно всяких инструментов. От них только скальпелей штук сорок. Девушка пулей выскочила из своей каюты и бросилась в медотсек. Там она уже вооружилась основательно. Один скальпель сунула себе за голенище правого ботинка, другой припрятала в кармане брюк. Подумав, сунула третий во внутренний карман к паяльнику. Много-немало. Посмотрела на мощные магнитные ботинки на ногах. а ведь точно Они тоже могли быть оружием. Куча магнитных вставок придавали им солидный вес. Если удачно приложиться по голове... Тут ход ее мысли прервался. Она замерла. В голове что-то щелкнуло. Магнитные ботинки. Они носят их постоянно только по одной причине. Гравитация на корабле была лишь в жилых отсеках. Там, где действовала центробежная сила. По спине Мирской пробежал холодок. Капитанский мостик не входил в число таких отсеков. Там не должно было быть гравитации. Но ни она, ни Сопкин ботинки не включали, когда кинулись спасать Медведева. Но как же тогда? Валерию вдруг охватил ужас... о н ведь только что сидела на полу капитанского мостика, и Сопкин там лежал, и труп Ильина. Они не были притянуты магнитными ботинками, иначе их тела просто парили бы в невесомости. Они все ощущали себя там, как при нормальной гравитации. «Так, стоп! Этому должно быть какое-то рациональное объяснение». Валерия сделала пару глубоких вдохов, опёрлась на предметный столик пятой точкой и принялась перебирать в голове всё, что знала о гравитации на космических кораблях. Думала, минут десять чуть мозг не вывихнула. Нет таких явлений. Вернее... В теории было описано несколько способов создания гравитации, но на практике все корабли Федерации использовали лишь центробежную силу. Как только она подумала про центробежную силу, как новая волна страха скрутила все ее нутро. Нет, не может этого быть! Как же она сразу не заметила! Она бросилась обратно в свою каюту и, убедившись в том, на что в панике не обратила внимания, рухнула на пол. В иллюминаторе она увидела звездное небо, неподвижное звездное небо. Это означало лишь одно — жилые отсеки статичны. Значит, гравитации быть не должно, но она была. была вполне себе естественной. Открытия не укладывались в голове, на корабле творилась какая-то чертовщина, не могло быть на Осирисе гравитации. Не доросла еще земная наука до таких технологий. Одна мысль тянула за собой другую. Да, она была права, земная наука еще до такого не дошла, и Валерия вдруг поняла... за счет чего на корабле могла появиться гравитация. «Господи!» — ужаснулась Валерия, вспомнив про чудовище секционный 0-1. Неужели это и впрямь? Отойдя от шока, Мирская заперлась в своей каюте и забаррикадировала дверь ящиками с инструментами. Не факт, что поможет, но так было спокойнее. В каюте она провела долгие пять часов, в с ё это время лихорадочно размышляя над своим положением и, по сути, так ни к каким выводам и не придя. Она понятия не имела, что делать дальше. Сидеть вечно в каюте не выход. Если Медведев захочет, он прорвется на корабле куда угодно, Валерия вспомнила про планшет Виктора. Судя по всему, он каким-то образом получил доступ к системам Осириса, иначе он не смог бы раздобыть ту видеозапись, на которой капитан убивает геолога. Девушка попыталась развить эту мысль. Получается, Медведев изначально был в курсе всего, что происходило на корабле. А с какого момента? Когда именно ему удалось договориться с главным компьютером звездолета, выходит, он точно знает, кто убил Алумар, л знает, что Корнеев не нападал на Балычева, знает, кто подталкивал людей на эти убийства. У девушки перехватило дыхание. Выходит, он и про нее все знает. Видел, как она убила Балычева. Видел и ничего не сказал, ждал чего-то, но чего? Каковы его мотивы? Почему он спокойно смотрел на то, как горят капсулы, их единственная надежда на спасение? Более того, он убил Ильина, после чего сгорела последняя уцелевшая капсула. Он своими руками обрезал последнюю нить к спасению. Голова шла кругом. Девушка никак не могла взять в толк, зачем ему все это, почему он все это устроил, месть своему отцу, капитану Сопкину. Так ведь можно было просто убить его. Причем тут все остальные? Сам Медведев, хоть и был взвинчен, не показался Валерии психически неуравновешенным. Напротив, после свершившейся мести он стал спокоен, Он отпустил ее на все четыре стороны, как бы показывая, что вообще не имеет на ее счет никаких планов. С одной стороны, это обнадеживало, а с другой, Мирская понимала, что это может быть просто блефом. Они на корабле остались одни. Ни спасательных капсул, ни капсул гибернации под рукой нет. Спешить ему, по сути, некуда. Но какова же его конечная цель? Чего он хочет добиться? К исходу пятого часа, проведенного в каюте, желудок девушки призывно заурчал. Вырисовывалась новая проблема. Запираться в каюте было бессмысленно. Она просто умрет от голода или даже, скорее, от жажды. Ей так или иначе придется выйти. Было, конечно, и другое решение — Девушка посмотрела на маленький скальпель у себя в руке и тут же отбросила эту идею. Она не была готова уйти из жизни вот так. Во всяком случае, не сейчас. Ей нужны были ответы. Она и сама не смогла бы себе объяснить, зачем они ей. Просто ей казалось глупым умирать в неведении и погибнуть, даже не попытавшись разобраться в происходящем. Собравшись с духом... она все же решилась выйти из своего убежища. Того требовали обстоятельства и банальные физиологические потребности организма. Не гадить же в собственной каюте. Мирская разобрала свою импровизированную баррикаду, взяла в руку скальпель и открыла дверь. В коридоре никого не оказалось. Девушка прошла в санузел, привела себя в порядок, а затем направилась в кают-компанию, где хранились их съестные припасы. Только сейчас она поняла, как сильно проголодалась. Что ж, удивляться было нечему. За последние двое суток на корабле произошло так много шокирующих событий, что времени на еду и сон просто не оставалось». Девушка попыталась вспомнить, когда в последний раз ела, но так и не смогла. Она с жадностью прикончила два сухпайка, запила все это стаканом воды и поняла, что валится с ног от усталости. Организм отказывался функционировать нормально. Глаза с л и п а л и с ь голова ничего не соображала. Мирская сидела в пустой кают-компании. и изо всех сил пыталась накидать хотя бы приблизительный план своих действий. Первое, что нужно было сделать, это подсчитать припасы. Если Медведев не планировал убивать е ё им нужно будет как-то выживать, а делать это четко понимая отведенные им сроки будет гораздо проще. Последняя мысль, посетившая е ё перед тем, как провалиться в сон, была о том, что теперь кислорода хватит на очень длительный срок. Проснулась она резко и обнаружила на себе одеяло. Мозг мгновенно включился, и страх вновь овладел девушкой. Медведев был тут. Был и не причинил ей вреда. Вырисовывалась странная картина. С одной стороны, девушка понимала, что находиться на звездолете в компании человека, убившего как минимум двоих. С другой, Медведев явно демонстрировал миролюбивые намерения Чего же он в таком случае добивается? Какой цели стремится или он уже достиг всего, чего хотел? Не приблизившись в своих раздумьях к разгадке, Валерия решилась на самый нелогичный в такой ситуации шаг. Она решила разыскать Медведева и попытаться вывести его на чистую воду. Она проверила карманы и, убедившись, что все средства защиты по-прежнему при ней, пошла на капитанский мостик. Конечно, она понимала, что против пистолета весь ее к о л ю щ е р е ж у щ и й арсенал был бесполезен. Более того, Медведев наверняка знал, что она вооружена. Но оставаться в обществе неуравновешенного мужчины совсем уж без средств защиты ей не хотелось. Виктора она нашла на капитанском мостике. Трупы он уже убрал и даже успел прибраться. Сейчас уже ничего не напоминало о том, что совсем недавно тут убили двух человек. Медведев сидел в капитанском кресле и спокойно созерцал космическое пространство. «Ты сделала правильный выбор», — спокойно сказал он, не оборачиваясь. «Какой выбор?» — Валерия стояла у самого выхода, г о т о в ы е в любую секунду сорваться с места и убежать. Не стала прятаться и терзать себя напрасными страхами. «По-твоему, мне нечего бояться?» «Всегда есть чего бояться. Сейчас мы ощущаем это острее, чем кто бы то ни было во Вселенной». «Почему?» «Потому что наши жизни отныне не в наших руках». «Потому что мы...» в космосе без шансов на спасение? «Потому что мы... люди». «Не поняла». «Все просто, Валерия. Человек — существо реактивное. Вся его жизнь — сплошная череда реакций на то или иное обстоятельство. Если человек находится дома, в уюте и тепле, если у него под рукой все блага цивилизации — еда, вода, бесконечный запас кислорода, свободный доступ к информации, то он максимально расслаблен, а значит, беззащитен. Но стоит только поместить человека в суровые условия борьбы за выживание, ограничить его ареал обитания стенами корабля, вакуумом космоса, лишить его кислорода, воды, еды, информации, он начинает действовать. он включает все свои мобилизационные резервы для поиска решений проблемы. Он старается выжить, старается изо всех сил. Даже максимально жесткие условия не ломают его волю к жизни. И в этом ему помогают два механизма. У человека есть инстинкты и вера. Одна часть этого тандема — простые животные механизмы выживания, инстинкты. Они позволяют нам сохранить себя как биологическое существо. Другая часть — это вера. Она позволяет сохранить себя как существо социальное. Стоит только человеку лишиться одного из этих механизмов, как он перестает быть человеком и превращается в животное. Опасное животное. Мы становимся хищниками. В этом и состояла суть этого эксперимента. Медведев говорил, не отрывая взгляд от звезд, и, казалось, не обращал на Мирскую никакого внимания. Это его беспечность о б е с к у р а ж и в а л а Неужели он не боится удара в спину? Словно прочитав ее мысли, Виктор продолжил. «Сейчас я сижу к тебе спиной, и мне абсолютно плевать на то, что у тебя в руке острый скальпель. Ты врач, а это ухудшает мои позиции». так как ты точно знаешь, как убить меня максимально быстро. Но ты этого не делаешь. Отчасти из-за того, что у меня есть более эффективное оружие, а отчасти из-за того, что тебе нужны ответы. Ты понимаешь, что мы оба перешли черту. Мы оба убили. Ты, ведомая слепой жаждой мести и инстинктом самосохранения, я по иным причинам... Но, как бы то ни было, лишь ответы на твои вопросы позволят тебе выжить, то есть удовлетворят твой инстинкт самосохранения. И ты знаешь эти ответы? Смотря какие вопросы ты хотела бы задать. Всех ответов не знает никто. Расскажи, что знаешь. Скажи, Валерия, убила бы ты Балычева, если бы была уверена, что он не станет убивать и тебя? «Свершила бы ты свою месть при таком раскладе?» «Не знаю», — честно ответила Мирская. «Я жаждала справедливости. Он убил моего Дениса и должен был понести наказание. Но ты могла просто сдать его, рассказать все, что знаешь капитану или мне, и Балычев понес бы справедливую кару». Ему не досталось бы капсула, его бы заперли в каком-нибудь отсеке, и в итоге он бы умер, понес бы наказание и без твоего вмешательства. Но ты знала, что тебе грозит реальная опасность. Ты знала, что Балычев — убийца. Я видел все твои действия там, в медицинском отсеке. Ты подсыпала яд в его стакан, лишь когда поняла, что с твоего стола пропал скальпель. Может, и неосознанно, но ты давала шанс этому чудовищу. Понимала, что он виновен в убийстве, но, тем не менее, сама убивать не хотела. Убила ты -то его только, когда поняла, что он задумал. «К чему ты клонишь?» «Да, я убила его. И сделала это, не колеблясь». «Ты лукавишь», — Медведев постучал пальцем по своему планшету. «Я все видел». Ты убила только из страха перед ним. Сработал инстинкт самосохранения. Животное правило — если не убью я, убьют меня. Допустим. И что дальше? Какой ты хочешь сделать вывод? А никакой, — улыбнулся Медведев. Выводы сделают другие. Другие, — насторожилась Валерия. Те, кто... «Воссоздал на Осирисе гравитацию?» Виктор, наконец, развернулся в своем кресле и удивленно посмотрел на Мирскую. «Так ты заметила! Молодец! Я уж думал, не догадаешься. Да, ты права, гравитация — их рук дело». «Кто они?» «Не знаю». «Чего они хотят? Понятия не имею». «Но ты им подыгрываешь?» «Да». «Почему?» потому что понял, что мы не выберемся отсюда живыми. А когда осознал это, то решил попутно совершить заодно и то, что планировал сделать по возвращении в Солнечную систему. Убить Сопкина? Да, более удобного момента могло и не представиться. И, как ни странно, они решили мне в этом помочь. Я предложил им сделку, и они согласились. Валерию вдруг охватила злость. «Может, хватит уже говорить загадками? Ты можешь объяснить толком, что тут происходит, черт подери? Ну что ж, слушай. Только постарайся не перебивать, я расскажу все, что знаю сам. Хорошо, я слушаю. Итак, как ты поняла, Сопкин был моим биологическим отцом». Он был виновен в смерти моей матери и еще шестерых людей. Как только я раскопал все это, моя жизнь поделилась на до и после. У меня появилась цель — отомстить за смерть матери и восстановить справедливость. О Просто убить его я не мог, он не заслуживал легкой смерти. Мне хотелось окунуть его в то отчаяние, на которое он обрек мою мать 35 лет назад. «Я нанялся на Марк-10, подделав кучу документов. Трудно поверить, но до этого полета я не летал дальше Марса». Медведев умолк на пару секунд, словно прислушиваясь к обстановке, а затем продолжил. «Я всегда был башковитым парнем. Несколько месяцев за тренажерами, несколько хакерских взломов, и вуаля, я оператор буровой платформы со стажем. План был до предела прост». Проникнуть на Марк, влиться в коллектив, а по возвращении в родные п и н а т ы свершить месть. Но э т о непредвиденная халтурка, как выразился наш покойный капитан, спутала мне все карты. Этот идиот угробил Марк. Я сразу понял, что наш реактор не мог самопроизвольно избавиться от активной зоны и стержней. Уже тогда я осознавал, что ему помогли. Даже грешил на Ильина, правда, ровно до той поры, пока не оказался на «Осирисе» с Вершининым. Мне пришлось импровизировать. Первым же делом я подключился к внутренней системе е а с и р и с а и узнал от ИИ корабля о том, что сработал протокол «Контакт». «Что за протокол?» — не выдержала «Мирская». «Эти идиоты там, на Земле, не потрудились продумать и правильно прописать алгоритмы», Медведев рассмеялся, словно вспомнив анекдот, а затем продолжил. «Видишь ли, миссия «Осирис» действительно была направлена на поиск пригодной для колонизации экзопланеты. Никто не верил в то, что на ближайшей к Солнечной системе экзопланетах может быть обнаружена разумная жизнь. Вернее, в научных кругах звучали такие гипотезы». Но всерьез в такой расклад не верил никто. Да, они подумали о том, что было бы неплохо составить четкий алгоритм действий на случай контакта с внеземной цивилизацией. Но по-настоящему такую возможность в расчет не брали. Те, кто писали протокол «Контакт» для ИИ Осириса, были идиотами. Они почему-то решили, что если на других планетах и обнаружится «Жизнь», Она будет на порядок отставать от нашей цивилизации. В них взыграла пресловутая человеческая гордыня. Мы — венец творения природы, мы единственные во всей Вселенной. Ха, как бы не так. Протокол писался лишь на случай контакта с дикарями, с туземцами, о техническом развитии которых можно даже не думать. Максимум луки д да о стрелы. Единственное, что их волновало, это когнитивные функции инопланетян, уровень их психической и мозговой активности. Для этих целей они решили использовать нейроинтерфейс, которым оборудовали все корабли данного класса. А зачем они вообще оснастили этим нейроинтерфейсом беспилотные корабли? Эмбрионов в инкубаторах помнишь? Мирское з а к и в а л а головой. Так вот, по прибытии на экзопланету в случае обнаружения на ней пригодных для жизни условий, им нужно было на ком-то эти условия испытать. Репликанты для этих целей подходили как нельзя лучше. Но просто вырастить организм мало, нужно сделать так, чтобы он мог ходить, выполнять простые функции, реагировать на команды. В общем, Им нужен был дублёр человека разумного. Медведев увидел, как в девушке закипает возмущение, и предупредил её негодование. «Не будем сейчас касаться морально-этического аспекта такого решения. Уж сделали, как сделали. Но самое главное не в том, что они подошли к проблеме обнаружения разумной жизни спустя рукава, а в том... что они умудрились отдать бразды правления искусственному интеллекту, доверили железяке решать вопрос, насколько разумен тот или иной вид. «Как думаешь, какую ошибку они допустили? Чего не учли?» «Они не учли возможности встретить более развитый вид», — предположила Валерия и угадала. «В точку!» Они были так ослеплены своим гением, что даже не допускали возможности обнаружения в космосе разумных существ, существенно превосходящих нас в развитии. Вернее, такая мысль ими допускалась, но вот прописать алгоритмы на этот случай они забыли. Решили, что ИИ справится и без подсказок. И вот... В двух световых годах от нашей родной Земли межзвездный корабль ь а с и р и с т р и с и на борту в качестве главного решалы всех вопросов натыкается на точно такой же межзвездный корабль инопланетной расы, более продвинутой в техническом плане расы, ведь родом они отнюдь не из нашей галактики. С чего ты взял? Гравитационные аномалии. Гравитация на Осирисе, гравитационные двигатели, возможно, гравитационное вооружение. Земная наука лишь начинает постигать эти физические процессы. Эти же ребята уже вовсю ими пользуются. Не могу сказать, что они ушли намного дальше нас, разница может составлять пару, может, тройку тысяч лет. В масштабах космоса это н и что, а в масштабах нашей цивилизации пропасть. «То есть ты хочешь сказать, что сейчас рядом с нами находится инопланетный корабль с инопланетянами на борту?» — изумилась Мирская. я п е р в ы е да, второе — нет». «Что значит нет? Тогда кто же...» «Валерия, Валерия, ну не думаешь же ты, что высокоразвитая инопланетная цивилизация окажется глупее нас». Схожие проблемы имеют схожие решения. Межзвездные перелеты для человека пока недоступны. человек ни физически, ни психически на это не годен. Что мы придумали в качестве решения этого вопроса? Запустили беспилотники? точно. Мы придумали суперкомпьютер, который выполнит всю работу за нас. Миссиия Оссирис- перспективная миссия, рассчитанная на несколько сотен лет. Ее итоги подводили бы наши праправнуки. Точно к такому же решению проблемы пришли и наши инопланетные гости. Тут, в этой самой точке Вселенной, впервые в истории человечества, встретились два представителя различных цивилизаций. Только обе эти цивилизации оказались ленивыми и вместо себя послали на разведку искусственный интеллект. Наш ИИ встретил чужой ИИ, понимаешь? ь то т е с Ассирис-3 не прервал свою миссию из-за поломки. На самом деле он продолжал ее? Да, он встретил собрата, принял его за разумное существо и запустил протокол контакт. А протокол этот, я напомню, написан был в попыхах, на коленке и подразумевал изучение обезьян с копьями, а никак не сверхразум по вычислительным способностям в разы превосходящий его самого. То есть ты хочешь сказать, что мы тогда не с космическим мусором столкнулись? Мы вообще ни с кем не сталкивались. Мы были подбиты, только подбили нас аккуратно, так, чтобы никого не убить, а после взяли в заложники, получив контроль над Марком и лишив нас энергии. Ну зачем им это? Ну же, Валерия, дай волю воображению. Представь, ты ИИ, посланный во вселенную развитой цивилизации. Ты встречаешь в космосе звездолет без экипажа, которым тоже управляет ИИ, только гораздо слабее. Чем ты займешься? Взломаю его и получу как можно больше информации о расе, его запустившей. Правильно, похвалил девушку Медведев. Так он и сделал, буквально за секунды. А потом он прикинулся другом и предложил обмен. Обмен? «Валерия!» — шутливо упрекнул девушку Медведев. Вспомни, схожие проблемы имеют схожие решения. Они, как и мы, имели на борту инкубаторы с эмбрионами. Они предложили нашему Осирису сделку. Мы передаем на изучение представителя нашей цивилизации, вы же передаете нам представителя с в о е й т о т ихтиандр», — выдохнула Валерия, шокированная догадкой. «Именно. Вот почему он секционный, вот почему он выпотрошен». Наш миролюбивый Осирис, руководствуясь своими убогими протоколами, просто изучал инопланетянина. Все задокументировано и запротоколировано. Все это я нашел здесь. Виктор постучал по приборной панели Осириса. И более того, делал это Осирис руками того самого репликанта из первой капсулы. Теперь догадываешься, куда он пропал? Осирис отдал его и «Им?» «Да». И, держу пари, они сделали с ним то же самое. «Звездец!» — только и смогла вымолвить Мирская. «Нет, док», — сухо сказал Медведев. «Звездец, как ты выразилась, только начинается». Девушка испуганно посмотрела на Медведева. «Что ты имеешь в виду?» Самое интересное в этой истории начинается с того момента, когда к месту рандеву двух любопытных ИИ прилетает некий старенький рудовоз с девятью представителями третьей от Солнца планеты, разумными представителями.